Лондон и по-южному побережью. Лондон is the capital of Great Britain. It's political, economic and commercial center. It is one of the largest city in the world and the largest city in Europe. Как же это засело у меня в мозгу с тех самых пор, когда я ходила в свою специальную английскую школу и зубрила все эти топики про Биг Бен, парламент и Вестминстра. Надо, чтобы от зубов отскакивало — говорила моя учительница английского Елена Анатольевна. И не просто учительница, а самая настоящая жена нашего бывшего посла чуть ли не в Японии. И вот на пенсии она пошла преподавать в школу. Ко мне обращалась Кэтрин Дарлинг, а я в детстве все всегда принимала за чистую монету, и да, мне казалось, что она меня действительно любит, раз называет «дорогая». Иногда она приносила на уроки старые английские журналы — Чтобы мы объяснили смысл какой-нибудь карикатуры или шутки. И если у нас не очень получалось, то разжевывала нам тонкости английского юмора. А на переменках я первая мчалась к ее столу и хватала журнал с ее разрешения, конечно, чтобы вместе с девчонками полистать его. Как жадно мы разглядывали фотографии длиннолицых красавиц в изящных шляпках, необычных мужчин в прекрасных клетчатых юбках, и почти игрушечных солдатиков в красных мундирах и огромных медвежьих шапках. «Кэтрин, дарлинг, do you have a dream?» «Есть ли у тебя мечта?» — спрашивала меня Елена Анатольевна. Yes, Елена Анатольевна, first I want to have a sister and then I want to go to London». «Да, я хочу сестричку и поехать в Лондон». И вы представляете, все сбылось. Лондон прекрасный, нескучный, многообразный, насыщенный местами и событиями и очень впечатляющий. Туристическая часть меня в любой стране мира волнует меньше всего. Поэтому и в Лондоне я особо много времени на это не тратила. Прошлась мимоходом по этим местам исключительно для общего развития. Оксфорд-стрит, Биг-Бен, смена караула у дворца, колесо обозрения, лондонское око, а рядом с этими точками, как ни крути, всегда маленький Китай». Одинаковые ширпотребные магазины, сувенирные, как под копирку, ловчонки с однотипными товарами, забегаловки с фастфудом. Поэтому мне больше нравится коллекционировать места как музей картины, целиком погружаясь в красоту, а не мчаться в Грецию за дешевыми шубами, в Турцию за вонючей кожей, а в Лондон за дешевыми магнитиками на холодильник. Самое классное найти в стране какие-нибудь незаезженные места, известные только местным, спокойные с историей, но при этом очень говорящие. И бродить там, и смотреть, и впитывать, и тихо восхищаться. Не всегда такое бывает, конечно. А почему бы самому не придумать программу? Пойти, например, по улицам Уайт-Чеппелла, где 150 лет назад орудовал Джек-Потрошитель, а в наше время прекрасные граффити почти на каждой стене. Ходишь, открыв рот, как по галерее, удивляешься масштабу, таланту и смелости молодых художников. Или, скажем, махнуть на собачью выставку и перетискать всех участников шоу. Или прогуляться по туннелю под Темзой. Или поехать на загородную антикварную барахолку и отыскать там себе какое-нибудь сокровище. Или в магазин шляпок, где постараться перемерить все. Ну а почему не на вокзал Кингс-Кросс, чтобы попытаться попасть в Хогвартс? Вот взяла и приехала. А там стоит толпа к какой-то кирпичной стенке, «Невозможно дальше пройти». Протиснулась, разглядела, поняла. Народ ломится на фотосессию. В стену вделана тележка с чемоданами, на которую можно встать и якобы въехать на платформу 9-3 четверти. На человека повязывают гриффиндоровский шарф, просят сделать счастливо испуганное лицо и делают официальную фотографию. Готово. Но ждать надо около часа. А на вокзале, как понимаете, и минута не может быть лишней. Зашла там же в паттерианский магазин, тоже не протолкнешься. Хотела купить себе добби с носком, какую-нибудь знатную майку или волшебную палочку, наконец нужная вещь в хозяйстве все-таки, но опять увидела очередь. В тот раз не очень повезло, уехала без добби. Хотя, чего это я про туристические места? В Букингемский дворец вот ходила, но не просто на экскурсию, а смотреть на русские сокровища, которые тут застряли еще с начала 20 века, с Первой мировой а потом 1917-й. Сами помните, как у нас грянуло. Ну и царская чита решила от греха подальше переправить за границу большую часть своих богатств. Алексис хотела в Германию, Николай — в Англию. Убедил к родственникам в Лондон. А раньше, еще по указу Петра, ни одна из коронных драгоценностей не могла быть продана, обменена или подарена. И вплоть до 1914 года сокровищница не расхищалась, а периодически пополнялась. «Эх, как нам сейчас Петра не хватает, а? Уж он бы не только бороды пообрезал, но и другие выступающие части боярских тел. Но это я так, к слову». И когда грянула Первая мировая, было принято решение об эвакуации драгоценностей из Питера в подвалы оружейной палаты, откуда их довольно регулярно начали вывозить за границу смелые агенты комментарно На вырученные деньги сторонники коммунизма должны были обеспечить подготовку мировой революции. Сколько всего вывезли, разворовали и продали. Яйца Фаберже, например. Колоннада, клевер, алмазная сетка, яйцо с решеткой и розами, мозаичная, павлин, корзинка цветов, анютины глазки, царевич, лебедь. Нехитрые названия для хитрых украшений, получивших всемирную известность. Яйца Фаберже выпускались целых 32 года, и известен 71 экземпляр, из которых царской семье принадлежало 54. У нас в стране яички остались в количестве 21 штуки. В музее Фаберже и вооруженной палате. 13 завалялось в Америке, 3 у Елизаветы II, 1 у князя в Монако, кое-что по частным коллекциям, а 6 яиц укатилось вообще неизвестно куда, и никто о них ничего не знает. Так-то. В Америку попали вполне прозаично. Были проданы по приказу Сталина, как утверждают, по цене менее 400 долларов за штуку. За такую цену яйца бирже можно десятками считать. 4 800 за десяток. В каждом яйце был сюрприз. Или карета выезжала, или курочка золотая вываливалась, королевская корона, рубиновая подвеска, механический лебедь, слоник, золотая мини-копия дворца, модель корабля, куча букетиков и цветочков, ну и еще всякое разное прекрасное. Еще видела Владимирскую тиару, Нынешнее любимое украшение Елизаветы, которое получила ее от своей бабушки Марии, а та приобрела в 1921 году. Но сделано оно было специально на свадьбу великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II. В музейной витрине, помимо яиц Фаберже, много и других русских сокровищ. Драгоценные шкатулки, портсигары, ордена и украшения — все утраченные богатства Российской империи. Все это было в прошлый приезд, два года назад, еще до коронавируса. А с марта 2020 года мир полностью изменился. На людей обрушился страшный вирус, маски стали привычными, антисептики для рук теперь всегда с собой в кармане. Тут в Лондоне отношение к эпидемии очень, на мой взгляд, достойное. Спокойно, буднично, без паники. Большинство пока еще не поголовно, конечно, но подавляющее большинство соблюдает элементарные правила самозащиты от вируса. Повсюду наглядная агитация, предостерегающая, убеждающая, направляющая. При входе в каждый магазин обязательно санитайзеры и стопка масок. Если вы без, то берите бесплатно. Маски вошли в моду. Ведущие бренды сделали их важным дополнением к наряду. Чего уж греха таить, это не только фишка 2020 -го. Нам теперь с ними жить, думаю. Стараются привлечь всем, чем угодно строгостью, блестками, удобной выкройкой, лишь бы носили. Очереди в магазинах размечены, будь любезен стоять на жирной точке в двух метрах от следующего покупателя. Да и вход в магазин ограничен. В дверях охранник, ждет, пока кто-то выйдет, и только тогда запускает следующего. В магазинах пути продвижения расчерчены по линеечке. По этой стеночке движение туда, по другой — обратно, чтобы людские потоки не пересекались, и никто не чихал друг на друга. Иногда вход в магазин строго по предварительной записи. Продавец в маске будет ждать на входе, заставит обработать руки и отведет в укромный уголок, где порадуют новинками. Во многих магазинах одежды нельзя ничего примерять. Можно только смотреть и сразу покупать, потом идти домой и там мерить. Не подошло — возвращайте, не вопрос. Главное, чтобы люди в магазинах не толпились и не рисковали здоровьем. Какая у магазинов и ресторанов при этом выручка, не понимаю. В ресторанах количество столиков вообще уменьшено чуть ли не вдвое, чтобы люди свободнее сидели. Войти необходимо в маске, показать лицо тепловизору. Если температуры нет, проходи. Сел за стол, маску можно снять. Пошел по залу, надевай снова. Никто не прикословит, правила выполняют. Вошла, села. Рядом интересная пара. Ему в районе 60, ей 30. Он русский, бывший. У нее мягкий украинский акцент. Пришлось слушать уже, извините. Громко и по-русски. «Муська, у тебя тело открылось, прикрой. Они этого здесь не поймут. Ты знаешь, что я воевал? Я тебе не рассказывал? Это экшен, боевик. И сейчас хочу поехать повоевать. Неважно против кого, просто повоевать. У меня почти все рассечено ножом, но все равно чувствую мощь. Я ловил бандитов, которые торговали героином, и хотел написать книгу, Но они узнали об этом и сказали, что мы тебя найдем и убьем насмерть. Но книгу я так и не написал, только хочу. Муси, я пойду волонтером прямо в этих штанах, в этом галстуке. Хочешь? За тебя. А как я стреляю из автомата? Давай я тебя поцелую, прямо здесь. Представь меня с висящим автоматом. Я тебя поцелую искренне, так как никто, а? Поехали ко мне и готовься к хорошему. Готовься. Давай для начала напьемся, а? А я потом поеду к тебе на родину и повоюю. Хочешь? Муська, я хочу с тобой засыпать и просыпаться, понимаешь? Мне скучно. Самый страшный человек — это я. Их англичан этих не бойся. Вот такая жизнь. Муся, не ходи с ним. После таких микросюжетов можно и в театр не ходить. Хотя особо и не разбежишься. Концертов и спектаклей очень мало. Почти все театры закрыты. Но тут повезло. Повезло. Знакомый дирижер пригласил на свой концерт очень камерной музыки. Со времен коронавируса не была пока еще на таких крупных сборищах. Проходило все в старинной церкви. На входе, как водится, очередь. Градусники, измерения температуры, санитайзеры, строго маски. И стулья стоят на довольно большом расстоянии друг от друга парами, тройками и поодиночке. Очень странно и непривычно. На сцене тоже все не так просто. От большого оркестра осталось лишь 18 музыкантов, самых любимых, наверное, и ценных для музыки, которые смотрели одним глазом в партию, а двумя — на дирижера. Это вам уже небольшой симфонический оркестр, когда в толпе можно спрятаться и пофальшивить. Каждый, вот он, на самом виду. Будем считать, что пока у нас на планете форс-мажор. Но даже и в этой ситуации к поездке надо подойти с фантазией. Можно же и с маской на лице придумать что-то интересное. Или вообще не полениться и махнуть прочь из города, на побережье, в Дувр, к белым скалам и свистящим ветрам. А можно и в рай, в прошлое, в старину. Ну, это городок такой, вы поняли. Понравилось. Хотя рай переводится с английского как «рожь». Поэтому будем считать, что это райский ржаной городок на юге Англии. Совершенно очаровательный старинный город-сказка, где у каждого домика есть свое имя. Например, дом с лавочкой — «Дом с двумя входными дверями, дом русалки, дом Томаса, первый дом, дом напротив и всякие разные еще. А знаете, когда жили все эти веселые люди? В 1420-х годах. Именно тогда рай перестраивали. Нормандские домики так и стоят. И мало того, они все жилые. Окна сохранились старинные, пластиковые никто не вставил. Форточки открыты, двери те самые шестисотлетние, Все еще охраняют хозяев. Правда, цветочки вокруг растут вполне современные, чистенькие, аккуратненькие, любо дорого смотреть. А на улицах, догадались что? Нет ни асфальта, ни плитка. Улицы как были вымощены булыжником в затертом 15 веке, так он и сохранился по сей день, и никто его не перекладывает. Хотя пары домов есть и 13 века, подвал 12 века. Много маленьких кафе на 2-3 столика. «Сиди себе, пей кофе и наслаждайся стариной». Захотелось погулять в местном английском лесу. Не парке, а именно лесу. Посмотреть, как и что. Сравнить. Погода всячески заманивала, прекратила дожди, запахла прелой листвой и грибами. Найти лес тут довольно сложно. Не то что лесов нет, есть и в избытке, но все какие-то частные. Везде таблички «Частная собственность», которые наводят на местного человека священный трепет, Граждане очень законопослушны. Но когда меня пригласили друзья к себе на дачу, то по блату сводили и в лес. Пошли с утра, чтобы застать красивую дымку. Лес тут, в Южных Англиях, другой. На наш совсем не похожий. Дубы стоят трёхсотлетние, секвои упираются в облака. все покрыто нежным изумрудным мхом и поросло высоким по пояс рыжим папоротником. Если у нас заросли орешника — То здесь сплошняком дикие рододендроны Стеной стоят, не продраться Почва под ними кислая Из грибов одни только зонтики Если их в сухарях пожарить То гости гадают, рыба это или курица Боровички жирненькие, крепенькие Те живут под дубами, семьями Но боровички и олени любят есть С ними у нас пошло соревнование Кто первый гриб найдет А они трубят, пугают меня А чем меня от белого можно отпугнуть? Разве что медведь выйдет? И то я еще подумаю. Помимо белых, нашла и кучу неизвестных мне грибов. Один, как губчатая водорослена, у корней растет. Рядом тоже какие-то инопланетные, шляпки, как ежики, а чуть поудаль, нежно-сиреневые, цвета разбавленного яда. Столько необычных и непривычных для нашего леса красок. Так и ходила, гуляла по осеннему лесу. Так красиво, хочу вам сказать. Все почти уже облетает, но от силы недели осталось, не больше. И все это золотое листьевое богатство упадет на землю к ногам. А пока теплится еще жизнь на деревьях. Как же изумительно красиво они стареют. Почему людям так не дано? Представляете, были бы простенькими и невзрачными всю молодость и зрелость. А к своей осени приосанивались бы, выпрямлялись бы позвоночником, глаза бы начинали зазывно сиять, Волосы бы пышнели и золотели, поблескивая на солнце. Осенние женщины лебедили бы шею, Выгибали бровь дугой И уменьшали бы громкость в голосе, Говоря «Да, да, конечно, да». Мечты. Вот чему надо бы поучиться у англичан, Так это уважению к своей истории. Дорожат каждым старинным кирпичиком, Каждым столетним дубом, Сохраняют и оберегают. А сколько действующих замков? В один такой решила поехать. Городок Арундель, недалеко от Брайтона, всего ничего. Две торговые улицы исключительно с антикварными магазинами. Три кафешки и полторы кофейни. Все. Но еще пара пабов, как в Англии без пабов. Но приехали не просто в городок, а в замок удивительной красоты. Вернее, пока в его сады. Замок принадлежит семейству герцогов Норфолк. Нынешний герцог совсем молодой, ему всего 33 года. Он герцог 18-й они идут по номерам. Часть замка Арундель открыта для посещения. Внутри, конечно, богатство и роскошь, но мы погуляли по саду. Сад буйный, фантазийный, совсем не классический и не чопорный, с живыми фонтанчиками, гротами, сторожками, арочками и аркадами, вечно цветущий. Сочетание несочетаемого, как я люблю. Растет здесь, по-моему, все, что может выжить в этом мягком климате, От бананов и фуксий до молочаев и японских кленов. И в любое время года что-то обязательно цветет. Вот в октябре, например, вовсю буйствовали георгины и фуксии. Доцветали розы, пассифлоры и клематисы. Вылупились из-под земли дикие цикламены и нарине. А огород просто восторг, как в новом ковчеге. Вот только арбузов не видела, а так... Все, что может пригодиться для готовки или украшения блюд ну, буквально все здесь. Я даже не буду перечислять все эти кабачки, капусты и белые баклажаны овощей здесь в избытке. Но были совершенно незнакомые мне кусты: пряности и целая вкусно пахнущая грядка, другая с лечебными травами и потенциальными чаями мята, ромашка. Много сортов настурции, ее цветы съедобны, приятно горчат. А из зеленых несозревших маринованных семян получается прекрасная приправа наподобие каперс. И фиалки трех видов для мороженого и украшения салатов. Варунделе попробовала наконец, что такое сан де Воскресное жаркое. И поняла, почему его так любят британцы. Это большое блюдо с запеченным мясом, запеченной картошкой, морковкой, турнепсом, припущенными зелеными овощами и гордым йоркширским пудингом сверху. Все залито мясной подливкой и для приправы яблочное пюре. Блюдо подается только в воскресенье, когда за столом собирается вся семья. Мы пошли в местную таверну «Лебедь», где чудом удалось найти столик. Рядом сидели три веселые старушки и дед Хахмач, которые все время хохотали над своими шутками, захлебываясь смехом. Видно было, что старинные друзья, что каждое воскресенье собираются веселяться, попивая пивко и вспоминая буйную молодость. Бабушки в прическах и в полусъеденной помаде, спинки прямые, пальчики в колечках. У деда глаз горит, рот пришмякивает, шарфик игриво переброшен за плечо. Шутит смешно икая и запивая шутки пивом. Но самое веселое было впереди. Вставная челюсть у парня жила, видимо, своей жизнью, и, воспользовавшись моментом, вдруг выпрыгнула изо рта, хищно вгрызшись в кусок мяса. Неловкая пауза — У бабушек из рук со звоном выпали вилки, а дед ловко и с таким аппетитным засосом причмокнул челюсть на место, что девушки-старушки снова громогласно зашлись от смеха. Ну и кавалер стал повторять свой трюк, завлекая барышень шуткой соответственно возрасту. Одна из них смеялась, подхрюкивая, и это добавляло живости в наш санды рост. Как видите, впечатление получили не только от еды. Мясо в санды рост было на выбор. Говядина, свинина, кабан и курочка. Я спец по курочкам, конечно. Блюдо мне притащили огромное. Готовится оно в печке, долго на нежном огне. Мясо ставят сверху, под него на противень картошку и другие овощи, чтобы они пропитывались мясными соками. И потом все это красиво собирается на огромное тарелище. Но были времена, когда мясо считалось редкостью, и даже по воскресеньям не всегда удавалось его купить, слишком дорого. Или покупали, но очень мало. А дешевый йоркширский пудинг, яйца, молоко, мука, мог быстро утолить голод, чтобы потом уже без хищного блеска в глазах съесть свой маленький кусочек мяса. Пудинг запекается сразу после мяса в той же посуде, чтобы не пропала ни одна капля густой мясной подливки. Тесто простое, блинное. Четыре яйца — 200 миллилитров молока, 200 граммов муки и соль. Запекаются порционно в смазанных маслом формочках из фольги. Духовку не открывать, пока пудинги не поднимутся и не испекутся. Рецепт 1926 года включает в себя покрытие пудинга пергаментной бумагой для приготовления на пару, а затем подачу с джемом, маслом и сахаром. Но по всем правилам Йоркширский пудинг должен расти, плоским он быть не имеет права. Королевское химическое общество высказало предположение, что йоркширский пудинг не является йоркширским пудингом, если его высота составляет менее 4 дюймов, то есть 10 сантиметров. Представляю, если бы наша Академия наук высказывалась по поводу, скажем, салата оливье или селедки под шубой. Селедка под шубой не может называться под шубой, если... Ну и добавьте, что нравится. Собралась и поехала одним днем в Кембридж, уже очень любопытно было увидеть, как это учиться в Кембридже. Тем более, что учится там подружья дочка, замечательная Валюха. Хочет она стать генетиком, так что все наше будущее в ее руках. 40 минут от Лондона на электричке и, пожалуйста, Кембридж. Через город протекает речка Кем. А через речку построен мост, бридж. Так и получился Кем-бридж. Народу по нашим мегаполисным меркам немного, какие-то 120 тысяч. Городок замечательный, ходила и завидовала завистливой завистью. Сохранен каждый кирпичик, каждое деревце, не говоря уже о готическом центре и зданиях многочисленных колледжей. Все в порядке, умиление и гордости. Обихаживают каждый домик, ограждая от набегов диких туристов, только под присмотром надзирателя. Зашли в местный музей, ушли в ошеломлении. эль Рембрандт, Брейгель, Мане, Писсаро, Сезанн, Роден и прочее, и прочее, и прочее. И имена все величайшие. А еще удивительное собрание прикладного искусства. Книг, икон. Все это частная коллекция, подаренная городу. Вход бесплатный. И, что интересно, ходи, фотографируй без вспышки, сколько хочешь. Невероятно. Почему, интересно, нельзя было фотографировать картины на наших выставках, когда выставляли Серова и Куинджи, например. Почему, как только я вытаскивала свой телефон, на меня налетали полчища служителей с запретами снимать? А помните, нас учили? Искусство принадлежит народу. Фиг-то, этот лозунг уже устарел. Не народу, бизнесменам от искусства. В Кембридже у нас, помимо музея, была довольно плотненькая программа. Побродить по ботаническому саду, Посмотреть на яблоню, пра-пра-пра-правнучку той, с которой Ньютону на голову упало яблоко. Зайти в колледж, где учился Стивен Хокинг. Посмотреть городские часы, которые он открывал. Сходить в патрианский магазин и все-таки купить волшебную палочку или мантию Гриффиндора. Убродить по колледжам, Квинсу, Кингсу и Тринити. Зайти в Тринити в столовую, которая стала прототипом обеденного зала Гриффиндора в Гарри Поттере. Забежать в старую библиотеку. А еще выпить пиво в пабе, где Толкин писал своего властелина. Постоять на сильно горбатом мосту, который велосипедисты называют «мост оргазмов». Покататься по речке на гондоле. Пообедать, в конце концов. Вот такая была у нас программа. Удалось все, кроме гондолы. Начался дождь. А вы думаете, что дождь в Англии — это просто rain? Ничуть не бывало. Мало того, что это национальное достояние. Гордость, так сказать, и градаций, и названий у этого природного явления уж больше десятка точно. Начнем с почти незаметного. Он называется «мист». Это как если брызгают в лицо из косметического пульверизатора. Потом идет мизул. Пульверизатор уже хозяйственный. Почти незаметно. «Замизл дризл». Стойкая водяная взвесь в воздухе. Никто внимания не обращает и зонтиками не прикрывается. Спитинг — чуть посильнее. Обычное дело для Британии, почти фон. Спотинг — это уже не взвесь, а полновесные капли. Ощутимо, если попадает за воротник. И вот, наконец, наш дорогой Рейн, обычный человеческий дождь, к которому мы привыкли в средней полосе. Можно не объяснять, вы сами знаете. Шауэрс. Дождь, как под душем, с ветром. Не погуляешь. Downpour — ливень. Промокните насквозь. Raining cats and dogs — устоявшееся выражение у нас льет как из ведра. В Англии даже кошки и собаки отказываются выходить на улицу. Pouring it down — еще сильнее, чем из ведра, с порывами морского ветра. Torrential — проливной дождь. На улице остаются только самые смелые. Storm — шторм. На улице остаются только самые глупые. Hurricane — ураган, одно значение на всех языках. Delage — потоп. «После меня хоть потоп», — сказала мадам де Помпадур, то есть ураган такой, что может смыть всех к чертовой матери, если не подоспеет Ной со своим ковчегом. Ну и добавление «слит» — снег с дождем и Хейл град, дождь, снег. А вы говорите пошел дождь». Но дождь дождем, а по Кембриджу мы погуляли. Особое ощущение, конечно, когда заходишь на саму территорию колледжа. Валюха моя учится в Тринити. С ее студенческим билетом можно попасть не только туда, но и походить по другим старинным внутренностям этих храмов науки. Все входы под охраной. Черное пальто, котелок, улыбка, туристов и зевак не пускают. Вход через дубовую дверь затертого века, непомененную на пластик почему-то входишь и трепещешь. Тихо так, но очень заметно трепещешь. Дыхание перехватывает, глаза влажнеют, руки трясутся. Чувствуешь свою неполноценность, она предательски наваливается, обволакивает и гаденько хихикает. Сколько же здесь училось великих? Кстати, их имена выбиты золотом в зале славы. Все колледжи совершенно разные, но построены по единому принципу — Большое квадратное здание с Анфиладой и обязательным внутренним двором. Двориком или дворищем по размаху университета. Ступеньки вытертые, лоснятся, мох на брусчатке приосанился и зазеленел. Магнолии с камелиями выпендриваются друг перед другом своими цветами. Тихое и безлюдное величие. Суббота. Кембридж. Пошли в местный ресторанчик. Я же не могу без новых рецептов. Хоть в том блюде, что я ела, ничего особого нет, просто очень сытно и вкусно. Один из хитов британской кухни — пастуший пирог. Делают его из мяса или курицы. Я выбрала, конечно же, куриный вариант с грибами. Не ведитесь на название. Если по-нашему никакой это и не пирог, а тушёная курица под запеченной коркой из теста или картофельного пюре. Очень зимняя еда. Вкусно и сытно. Можно ради разнообразия изобразить дома. По идее, тушить под тестом можно все, что угодно. Сочетать продукты по вкусу, делать овощные или мясные блюда. В Британии, в традиционных английских ресторанах, этот пирог есть всегда, как, скажем, в русских ресторанах, наши пирожки с мясом или с капустой в каждом меню. Думаю, ваша семья этот пирог оценит. Ну, слушайте. слоеное тесто — 500 граммов. Куриные грудки — 3-4 штуки. Луковицы — 2 штуки килограмма грибов, с лесными, несомненно, вкуснее. Один стакан бульона. Стакан нежирных сливок, 15-процентных. Три столовые ложки муки. Свежий или сушеный орегано. Два желтка. Соль, перец. Курочку отварить в любимых специях. Порезать меленько и отложить. Или разобрать на части уже запеченную. Пожарить грибочки. В толстодонной кастрюле или глубокой сковородке расплавить сливочное масло и обжарить лук. Добавить муку. Порциями вливать бульон и сливки, каждый раз хорошенько перемешивая. В общем, делаем разновидность соуса бешамель. Добавляем орегано, грибочки и курицу. Ждем, пока соус загустеет. Важно, чтобы жизнь шла на маленьком огне. Потом солим, перчим и немного охлаждаем. Выкладываем начинку в креманочки, Сверху накрываем тестом и талантливо защипываем края. Смазываем желтком и делаем ему небольшое харакири. Надо же выпустить пар. Духовку греем до 180 градусов Цельсия и печем 20 минут. Затем посыпаем тертым сыром и снова печем пару минут до прекрасной корочки. На мой взгляд, британцы едят довольно много. Судите сами. Вот традиционный английский завтрак, который считается национальным достоянием загибайте пальцы, яичница глазунья или омлет, две жареных сосиски, несколько ломтиков жареного бекона, припущенные помидоры, белая фасоль в томатном соусе, тосты с маслом и джемом и иногда кровяная колбаса и жареные шампиньоны. Вы думаете, что это предлагается на выбор? Ничуть не бывало. Все подается на огромном блюде и ставится не на середину стола, а лично перед вами. Ещё стакан апельсинового сока и чашка кофе или чая с молоком, чтобы запить всё это изобилие. Разве возможно съесть это в один присест, а тем более на завтрак? По мне, так умнее разделить такое количество еды на несколько дней. Ладно, съели национальное достояние, поднатужились и съели. Дальше через пару часов ланч. На ланч что-то легкое. Кусок курицы, салатик, но в основном различные бутерброды то есть много-много хлеба. Съели? Съели. Теперь традиционный 5 o'clock чай по-нашему полдник. На чай, помимо самого чая, жирнющих сливок и джемов приносят трехэтажную вазочку с пирожными, сэндвичами, булочками, кексиками и сконами. Трехэтажную на одного. Ну, ладно, запихнули в себя и это. А вечером, часа через два после окончания полдника, можно сказать почти перед сном самый обильный прием пищи ужин. Надо съесть всего-то ничего: супчик, мясной пирог или розбив с тяжелым коричневым соусом, припущенные овощи, бобы, кукурузу, какой-нибудь турнепс. А чтобы лучше шло, все это запивается вином. Ну а после ужина десерт и чай. Скажите честно, положа руку на это самое место, как говорила моя бабушка Литка, вы бы за день столько смогли бы съесть? Вот то-то и оно. Impossible, Райка, Impossible. С британской кухней все более или менее понятно. Причем не только мне, но и, видимо, большинству не англичан. Не фонтан, извините, если брать кухню в целом, хотя есть и шедевры. Те же fish and chips, по-простому жареная в кляре треска с картошкой. Нельзя сказать, что блюдо это славилось испокон веков. Известно оно всего лишь лет 150. И то сначала только как уличная рыночная еда, завернутая во вчерашнюю газету. Рыбы-то здесь всегда было в избытке. И рецептов ее приготовления — миллион. Ну ладно, не миллион, чуть меньше. Картошка же во фритюре переплыла, вероятно, ла и была позаимствована у нелюбимых англичанами французов. Но сначала с рыбой подавалась не картошка — а обжаренный в масле хлеб. Рецепт «Fish and chips довольно простой. Рыбу можно резать на куски, а можно обжаривать, разделив филе всего на 2-3 части, кому как нравится. С самой рыбой все понятно. Тут особых секретов нет. Она должна быть свежей, белой и без костей. Лучше других подходит треска. Основные тонкости в кляре. Главный секрет — хорошенько охладить перед жаркой все составляющие. И не просто охладить, а отправить на мороз. Муку минут на 15, а эль или пиво как минимум на час. Пиво для кляра берут в основном темное и крепкое. Холодную муку просеивают, смешивают с солью и содой и постепенно вливают в нее сильно охлажденное пиво или эль. Известный повар Джеймс Оливер добавляет в кляр желток и в самом конце белок, хорошенько взбив его в пену. А не менее известный Гордон Рамзи — куркуму для цвета и горчицу для остроты с щепоткой копченого каянского перца. В любом случае кляр нужно хорошенько вымешать до однородности и еще минут 20-30 дать ему отдохнуть под крышкой. Рыбу надо сначала обвалять в муке, а потом погрузить в кляр, чтобы на ней не осталось живого места. И, наконец, пожарить ее минуты 4 в раскаленном растительном масле. После жарки выложите фиш на салфетку чтобы удалить лишнее масло. Теперь готовим чипс. картошку нарезаем брусочками одного размера, прополаскиваем в холодной воде чтобы удалить крахмал и сушим на бумажном полотенце. Теперь обжариваем ее в кипящем масле и тоже даем стечь маслу. Затем солим, держим минут пять в разгоряченной духовке и кладем к фиш под бачок. Ну вот, Перед вами классический фиш чипс. Можно подавать с лимоном и соусом тартар. Вот сам рецепт. Филе трески 400 граммов. Картофель 500 граммов. Темное пиво 220 миллилитров. Мука 200 граммов. Растительное масло 220 миллилитров. Сода пол чайной ложки. Соль, перец, как нравится. Вообще в британской кухне, на мой обывательский взгляд, Довольно много странных и не вполне съедобных блюд. Например, шотландский хаггис. Это бараний желудок, фаршированный мелко нарезанным овечьим сердцем, как романтично звучит. Печенью и легкими, перемешанными с салом, овсянкой и луком. Представляете? Я нет. И не понимаю, как такое можно положить в рот. Категорически нет. Наверное, потому что трибуху не люблю. Зато по традиции каждый год 25 января, в день рождения Роберта Бёрнса, эти хагисы съедаются за милую душу каждым шотландцем, где бы на планете он ни жил. А все потому, что Бёрнс в свое время в честь этой хагисной требухи написал целую оду. Вот, пожалуйста. Роберт Бёрнс. Перевод Самуила Машака. Ода шотландскому пудингу хагис. В тебе я славлю командира Всех пудингов горячих мира. Могучий хагис, полный жира и требухи. Строчу пока мне служит лира, тебе стихи. Дородный, плотный, крутобокий, Ты высишься, как холм далекий, А под тобой поднос широкий чуть не трещит. Но как твои ласкают соки наш аппетит. С полей вернувшись землеробы, сойдясь вокруг твоей особы, тебя проворно режут, чтобы весь жар и пыл твоей дымящейся утробы на миг не стыл. Теперь доносится до слуха стук ложек, звякающих глухо, когда ж плотнее станет брюха, чем барабан, старик, молясь, гудит, как муха, от пищи пьян. Кто обожает стол французский, рагу и всякие закуски, хотя от этакой нагрузки и свиньям вред. С презрением щурит глаз свой узкий на наш обед. Но бедный шут. От пищи жалкой его нога не толще палки, а вместо мускулов — мочалки, кулак-орех. В бою в горячей перепалке он сзади всех. А тот, кому ты служишь пищей, согнет подкову в кулачище. Когда ж в такой руке засвищет стальной клинок, Врага уносят на кладбище без рук, без ног. Молю я промысел небесный, И в будний день, и в день воскресный, Нам не давай похлебки пресной, Яви нам благость, и не спошли родной, Чудесный, горячий хагис. Не каждому кушанью великие поэты пишут оды, Ну что ж, значит, я еще не доросла до этого могучего хагиса, полного жира и требухи. Зато прекрасная жаба в норке, в отличие от хагиса, мне очень нравится. Жабу можно сравнить с разновидностью пиццы. Это сосиски, запеченные в кляре для йоркширского пудинга. А пробовали ли вы когда-нибудь Spotted Dick? По-русски «пятнистый член». Так называется десерт — пудинг с изюмом и сухофруктами. Откуда такое милое название, не представляю, но вкус у члена вполне приятный. Любимый англичанами черный пудинг... Почему у них почти все блюда называются пудингами? На самом деле кровяная колбаса. Обычно она готовится из свернувшейся свиной крови, сала и овсянки. И снова овсянка, сэр. Она подается нарезанной и обжаренной как часть традиционного английского завтрака или «сандэй рост». А вот еще одно довольно странное блюдо из супродуктов с не менее странным названием — колбаса фагот. Не очень понимаю, чем она отличается от хагисов, потому что готовится почти из тех же ингредиентов. Свиная печень, сердце и мясные обрезки с добавлением сухарей, лука и перца. И этим фаршем начиняются свиные кишки. Дело даже не в самой колбасе, а в названии. Слово фагот переводится по-разному чего оно только в страдавние времена не обозначало. И хворост, и мерзкую старуху, и пылающий факел. А сегодня из всего этого разнообразия осталось одно значение — P-R — унизительное ругательство для мужчины с нетрадиционной ориентацией. Но колбасу эту едят все равно, и, поверьте, с большим аппетитом. Постараюсь объяснить, почему я не в восторге от английской стрипни. Мне кажется, что на острове существует некое несоответствие между климатом и едой. Не смейтесь, то, что мы едим, очень зависит от погоды. Ведь не случайно же есть меню зимнее и летнее. В Великобритании в любое время года почти вся еда зимняя. Она одинаково тяжелая, калорийная, сытная и согревающая. Все эти кровяные колбасы, требуха, похлебки, соусы, пироги и жареная во фритюре рыба летом, в жару, меня бы отпугнули. А ведь климат на острове мягкий и влажный. Зимой редко когда выпадает снег. Да что там говорить, в Лондоне даже пальмы растут с удовольствием, так тепло. Так что легкости в их еде нет. Легкости. Такое ощущение, что с викторианских времен не прибавилось ни одного нового рецепта. Это ведь в те времена вкалывали по 12-14 часов, и с утра надо было насытиться так, чтобы не думать о еде потом целый день. Но национальная кухня — это же живой организм, который должен изменяться вместе с условиями, климатом, подстраиваться под самого человека, его возникающие привычки и особенности. Разве не так? И прошу прощения, если кого обидела, но это ж мое мнение, почему его не высказать?